Вопили ребята, удивленные тем, что чудовище так долго не показывается. Чудовище осторожно взяло птенчика и положило на мох. «Как бы я хотела тебя оживить!» — сказал чудовище и горько вздохнуло. А потом, издав дикий рев, кинулась догонять ребят. «Вот сейчас я вас поймаю и сварю из вас обед!» — кричало чудовище. А ребята, визжат восторга, кинулись в кусты. «В этом классе...»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 Вдруг от группы детей отделилась маленькая фигурка. Это была, конечно, Пеппи. Нос у нее побелел. Верный признак того, что она очень сердится. Томми и Анника это отлично знали. Она бросилась прямо на Блумстерлунда, обхватила его руками и стала подкидывать в воздух. Она ловила его на лету и снова кидала. Три раза, четыре раза, пять, шесть раз. Блумстерлунд не мог понять, что с ним происходит. «Караул!»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 Я сказала ему, что если он еще хоть раз ударит свою лошадь, я его так вздую, что его форма превратится в лохмотья. И подумай, неделю спустя я снова его встречаю, и он снова у меня на глазах бьет лошадь. Небось, до сих пор жалеет о своей форме».